Люди, употребляющие свои капиталы тем или другим из этих четырех способов, принадлежат к классу производительных работников. Их труд, если только он правильно направлен, осуществляется в каком-нибудь предмете или вещи, которые могут быть проданы, и к цене предмета он прибавляет, по крайней мере, то, чего стоило их собственное продовольствие и потребление. прибыли фермера, мануфактуриста, купца, розничного торговца, извлекаются из цены товаров, производимых двумя первыми и продаваемых двумя последними. Но одинаковые капиталы, смотря по тому, каким из этих четырех способов они употреблены в дело, дают занятие весьма различным количеством производительного труда, и, следовательно, весьма различной степени увеличивают ценность годового продукта земли и труда. Капитал розничного торговца восстанавливает с прибылью капитал оптового, у которого он закупает свои товары и тем дает ему возможность выгодно продолжать свою торговлю. На этот капитал не содержится никаких производительных рабочих, кроме самого хозяина мелочника. В прибыли этого последнего заключается вся ценность, которую капитал, таким способом помещенный, прибавляет к годовому продукту земли и труда в стране. Капитал оптового торговца с прибылью восстанавливает капиталы фермеров и мануфактуристов, у которых он покупает для своей торговли сырые продукты и обработанные изделия, и тем дает возможность фермерам и фабрикантам продолжать свое дело. Этой услугой он косвенно содействует поддержанию производительного труда в обществе и увеличению ценности годового продукта этого труда. Капитал оптового купца дает также работу возщикам и судовщикам, которые перевозят его товары из одного места в другое и увеличивают цену этих товаров на всю сумму ценности как заработной платы этих рабочих, так и собственной прибыли. В этом, собственно, заключается весь производительный труд, непосредственно употребляемый в дело этим капиталом, и вся ценность, которую он прибавляет к годовому продукту страны. С обеих точек зрения обороты капитала оптовой торговли гораздо важнее оборотов розничного торговца. Часть капитала мануфактуриста помещается в виде постоянного капитала в орудие производства и также восстанавливает с прибылью капитал какого-нибудь мастера, у которого он покупает их. Часть его оборотного капитала употребляется на покупку материалов и восстанавливает также с прибылью капиталы фермеров и горнопромышленников, продающих ему эти материалы. Но большая часть этого капитала распределяется в течение года или в более короткий срок между разными рабочими, которых он нанимает. Этот капитал прибавляет к ценности материалов всю заработную плату и прибыль хозяина на общую сумму заработной платы, материалов и орудий производства, употребляемых в предприятии. Таким образом, он дает занятие гораздо большему количеству производительного труда и прибавляет гораздо большую ценность к годовому продукту земли и труда в стране, нежели капитал оптового купца».